Макгрегоры вели долгую кровную вражду с Лердом Луссом, главою кулкухунов, могущественного рода, обитавшего у нижнего края Лох-Ламонда. Согласно рассказу Макгрегоров, ссора началась с пустяка. Два человека из клана Макгрегоров, застигнутые ночью в пути, попросили пристанище в доме, принадлежавшем вассалу кулкухунов, и получили отказ. Тогда они прошли во двор, захватили на овчарне легченого барана, зарезали его и зажарили себе на ужин, предложив будто бы плату его владельцу. Лерт Лу схватил обидчиков, совершил над ними быстрый суд на правах феодального владельца, вынес им приговор и обоих казнил. Объясняя так причину вражды, Макгрегоры ссылаются на свою ходовую поговорку проклинающую день и час, когда овца объегнилась черным бараном с белым хвостом. Мстя за эту обиду, Лэрд Макгрегор собрал свой клан человек 300-400 и двинулся на луз с берегов Лох-Лонга через так называемый Рейд-Нагел, то есть ущелье горца. Сэр Хамфри Калкухун заблаговременно узнал о нашествии и собрал большие силы численностью более чем вдвое превосходившие противника. С ним были джентльмены из рода Бьюкинан, Грэмы, некоторые другие дворяне из Леннекса и отряд горожан из Дамбартона с Тобиасом Смоллетом во главе, городским советником или Бейли, предком знаменитого писателя. Стороны встретились в Блинфруне, что означает «ложбина печали» — название, предвосхищавшее, казалось, событие этого дня, рокового для побежденных, но не менее скорбного и для победителей, ибо... Нерожденные младенцы клана Алпайн имели все причины пожалеть о нем. Макгрегоры оробели при виде превосходящих сил неприятеля, но в них вдохнул бодрость их кудесник или ясновидец, изрекший, что вместо противников он видит закутанных в саван мертвецов. Клан яростно обрушился в лоб на врага, в то время как Джон Макгрегор сильным отрядом предпринял внезапную атаку с фланга. Войско колкухунов состояло в своем большинстве из конницы, которая не могла развернуться в болотистой местности. Говорят, что они мужественно оспаривали поле, но в конце концов были наголову разбиты, и тогда началось нещадное избиение обращенного в бегство неприятеля, который потерял на поле сражения и при этом преследовании две или три сотни человек. Если верно предание, что Макгрегоры в этом бою потеряли убитыми только двух бойцов, то у них не было серьезного повода к слепой резне. Их ярость, говорят, распространилась на толпу студентов-богословов, неосторожно явившихся посмотреть на битву. Этот факт сомнителен» так как судебный приговор против вождя клана Макгрегоров умалчивает о нем, равно как и историк Джонстон и профессор Росс, описавший битву 29 лет спустя. Однако местное предание неизменно утверждает свое, и скала, на которой совершилось это дело, зовется Лек-А-Министейр, то есть могильный камень священников. Макгрегоры приписывают это злое дело жестокости одного человека из их племени – славившегося своим ростом и силой, некоего Дугалда по прозвищу Киар-Мор, то есть великан мышиной масти. Он был молочный брат Макгрегора, и вождь отдал юношей под его надзор с наказом не отпускать их, пока не кончится битва. из опасения посеяния ли, что они убегут, задеты ли их насмешками над его племенем, или просто в жажде крови, Этот дикарь, когда остальные Макгрегоры пустились преследовать неприятеля, заколол своих беспомощных и безоружных пленников. Когда предводитель вернувшись спросил, где юноши, Киармор поднял свой окровавленный кинжал и сказал по-гельски, спроси его и да хранит меня Бог. В этих последних словах заключен намек на призывы его жертв к Божьей мести в час убийства. Поэтому, похоже, что в этой своей страшной части предание основано на действительном происшествии, хотя число убитых юношей южно-шотландская версия вероятно преувеличила. В народе говорится, что кровь жертв киар вовек не может быть смыта с камня. Когда Макгрегор узнал об их судьбе, он отозвался об этом с крайним отвращением и укорял своего молочного брата, что он совершил такой поступок, который навлечет гибель на него и на его клан.